Это только один из примеров. Я не исключаю того, что кто-нибудь из генералов решил поучаствовать в финансовых играх. Михалыч задумался всерьез. Он неторопливо надорвал пачку сигарет, почти любовно размял слежавшийся табак и небрежно, чиркнув зажигалкой, прикурил. Михалыч никогда не затягивался, так сказать, берег здоровье и предпочитал попыхивать дымом, как паровоз. «Знаешь, а я ведь тоже наблюдаю за этой компанией, и многое мне кажется странным. Вначале я думал точно так же, как и ты». Михалыч вдруг потерял интерес к сигарете и притушил огонек о край фарфоровой пепельницы. Но потом мне удалось выяснить через своих людей, что это не так. 20 лет назад на одной малине Михалыч познакомился с красивой девицей со сказочным именем Алиса. Кроме молодости, безупречной фигуры, очень наивных, величиной с сблюдца голубых глаз, она обладала тихим, убеждающим голоском. Ее подкупающая внешность больше подходила для домохозяйки, опекающей кучу малолетних детей. Она крепко влюбила в себя Михалыча и он в то время держатель городского общака запустил в казну лапу, чтобы слетать с красавицей в Ялту и попочевать ее в шикарных ресторанах изысканными яствами. Это был поступок, которого он стыдился и по сей день. Алиса, высосав из Михалыча все деньги, скоро потеряла к нему интерес и растворилась в стране чудес так же неожиданно, как и появилась. Сначала Михалыч хотел сдаться на милость воровской братии, рассказав без утайки о грешке, но, поразмыслив, решил не делать этого. Кроме смерти, он отыскал бы еще бесчестие, а это пострашнее всего. Воры не стали бы даже хоронить сучиного, а, как того требовали понятия, просто закопали бы покойничка где-нибудь под обрывом и разошлись с миром. Когда он уже хотел затянуть на шею удавку, К нему в квартиру постучался молодой мужчина лет тридцати. Это был капитан КГБ. Не таясь, он рассказал о том, что уже полгода следит за Михалычем и знает о его небольшой неприятности с недостачей. Капитан был обходителен, очень мил. Он соглашался помочь, разумеется, за весьма небольшую услугу. Помнится, Михалыч тогда до предела напрягся, словно перетянутая струна но капитан сказал, что ему нужна компра на начальника колонии, той самой, которую Михалыч покинул в последний раз. Михалыч едва не расхохотался от удовольствия. Вор готов был сдать комитетчику всех хозяев тюрем и колоний, где отбывал срок. В дальнейшем капитан не однажды выручал Михалыча из многих неприятностей. Их знакомство скоро переросло в нечто, очень напоминающее дружбу а еще через два десятилетия их отношения можно было бы назвать почти нежными. В целом комитетчик оказался весьма неплохим парнем и быстро сумел дорасти до генерала. Именно его Михалыч попросил дать информацию о компании «Севморфлот», а главное о тех людях, которые за ней стоят. Но, к удивлению, законного компромата на компанию не обнаружилось. Ничего не было известно и о крыше. Но... Михал чувствовал нутром, что здесь что-то кроется. В своих предчувствиях он никогда не ошибался и полагался на них не меньше, чем на полученную информацию. «Люди из ФСБ здесь не участвуют», — продолжал Михалыч, вдоволь налюбовавшись стройкой дыма, которую пустила притушенная сигарета. «Мне остается только верить». Я не знаю, кто ты, кто это, но ты должен их достать. Свою поддержку я тебе гарантирую, но деньги из общака могу выдать только в случае стопроцентного успеха. Спасибо, Михалыч, я знал, что ты поймешь меня. Постарайся, смежил веки Михалыч, аудиенция была закончена. Барон одним глотком выпил остатки коньяка и поспешил к выходу. Да, кстати, Назар... «Кого ты собираешься отправить в Питер?» Барон застыл. Вопрос застал его врасплох. О самом главном он еще не подумал, но отвечал уверенно. «Лучше всех для этой ситуации подходит Филат». «Филат?» михайлович вдруг заинтересовала пепельница. Он взял ее в руки, долго рассматривал мелкие царапины на глубоком дне. «Думаешь, что ты прав, лучшую кандидатуру отыскать трудно» держи меня в курсе». Барон оставался одним из немногих законных, посвященных в тайны общака. Раз в месяц к этому особнячку, расположенному на глухой окраине Москвы, подъезжал небольшой грузовичок с бронированными стеклами. Это был сейф. Дом Михалыча использовался как перевалочная база. Дальше денежки уплывали за рубеж и превращались в шикарную недвижимость, приносящую солидный доход, а также тоненькими ручейками уходили в многочисленные зоны для разогрева братвы и подкупа государственных чиновников. Слугами у Михалыча были не бессловесные халуи, готовые выполнить любой приказ барина, а доверенные люди сходника, молчаливые, как камни. На них возлагалась охрана общаковской кассы. В случае необходимости они могли проводить гостей не только до дверей, но и случалось до могилы. Они были преданы Михалчу, но до известных границ. И если бы обнаружилось, что старик надумал покуситься на святая святых общак, то незамедлительно прирезали бы его у алтаря, пожертвовав воровскому богу. Михалыч для многих оставался загадкой. Поговаривали, что у молодости он был очень дерзким и заносчивым вором. Бесшабашно грабил почтовые поезда, совершал налеты на банки и при этом никогда не прятал лицо под маскарадную маску. И в память об удалом прошлом на подбородке у вора остался широкий кривой шрам. Впрочем, находились воры, которые утверждали, что получил он его в то время, когда был правой рукой в шайке у старика Матвея Лома. Все дело было в том, что Лом жил с обворожительной воровкой Зинкой Лысухой, которая тайком делила свою любовь с красивым молодым подельником Лома. И однажды, заподозрив любовницу в измене, Лом явился в самый неподходящий момент, и Михалыч, спасаясь, От хозяйского гнева выпрыгнул со второго этажа и ободрал лицо от торчащей из стены крюк. Как бы там ни было, но смелости и лихости Михалычу было не занимать, и даже через десятилетия его взгляд хранил в себе какой-то злодейский отсвет. Он был одним из тех, кто стоял у истоков воровского закона кто создавал неписанные правила, которые соблюдались куда более четко, чем статьи из Уголовного кодекса. Если быть откровенным, то Михайлович был не только хранителем общака, что само по себе подразумевало его честность и чистоту, как стакана с водкой, но еще и создателем копищи, где исполнял роль главного жреца и прорицателя. Несмотря на свой далеко не юный возраст, Михайлович участвовал практически во всех региональных судняках, где частенько председательствовал. И, незаметно, стараясь особенно не докучать чрезмерно ретивой молодежи, с терпеливостью опытного садовника прививал к их зазнозистым характерам полузабытые воровские традиции. Он знал, что подобная процедура не проходит бесследно, Пройдет совсем немного времени, и привитый дичок принесет сладкие плоды. Глава третья Бар был почти пуст. В дальнем конце помещения сидела молодая пара. Парень без конца трогал юную особу за колено и подливал ей шампанское. Через столик от них в совершенном одиночестве сидела дама которая не спеша отсыдила через длинную соломинку прозрачный, чуть зеленоватый коктейль. Женщина была молода, красива, но весь ее облик излучал какое-то невысказанное страдание. Филат сидел неподалеку, у самой стойки, полуобернувшись к входной двери. Такое положение позволяло ему видеть не только всех присутствующих в баре, но и наблюдать за каждым входящим. Дурацкая привычка контролировать ситуацию. Он жил так, как будто бы в ближайшие несколько секунд ожидал вооруженного нападения. И уж, конечно, его никак не могла усыпить ни молоденькая парочка влюбленных, ни грустная дама, подтягивающая через прозрачную соломинку